В часы мы бываем немного под хмельком и в благодушном опьянении склоняемся со трапезником, словно дерево, отягощенное плодами. Моя любовь к авиагруппе не нуждается во внешнем выражении. Она состоит только из связей. Она сама моя сущность. Я неотделим от группы, и все. Когда я думаю о своей группе, я не могу не думать об ОШД. Я мог бы рассказать о его боевой отваге, Но я показался бы смешным самому себе. Дело тут не во тваге. ОШД целиком отдал себя войне. Вероятно, в большей мере, чем любой из нас. ОШД неизменно находится в том состоянии духа, которого я добивался с таким трудом. Снаряжаясь в полет, я ругался. ОШД не ругается. ОШД достиг того, к чему мы только стремимся, к чему я хотел бы прийти. ОШД — бывший сержант, недавно произведенный в младший лейтенант. Разумеется, образования ему не хватает. Сам он никак не мог бы объяснить себя. Но он слажен, он целен. Когда речь идет об ОШД, слово «долг» теряет всякую напыщенность. Каждый хотел бы так исполнять свой долг, как его исполняет ОШД. Думая об ОШД, Я корю себя за свою нерадивость, лень, небрежность и, прежде всего, за минуты неверия. И дело тут не в моей добродетели. Просто я по-хорошему завидую ОШД. Я хотел бы существовать в такой же мере, в какой существует ОШД. Прекрасно дерево, уходящее своими корнями глубоко в почву. Прекрасна стройность ОШД. В ОШД нельзя обмануться. Поэтому я не стану распространяться о боевых вылетах ОШД. Вылетал ли он добровольно? Мы все и всегда добровольно летим на любое задание. Но нами движет неосознанная потребность верить в себя. И тут мы себя чуточку пересиливаем. А для ОШД быть добровольцем совершенно естественно. Он и есть сама эта война. Это так естественно, что когда речь идет о тяжелом задании, майор Аляс прежде всего вспоминает об ОШД. Послушайте, ОШД. Для ОШД война все равно, что для монаха его религия. За что он сражается? Он сражается за себя. Он неотделим от некой сущности, которая воплощена в нем самом, которую нужно спасти. Тут границы между жизнью и смертью почти сливаются. Для ОШД они уже слились. Быть может, сам того не ведая, он не боится смерти. Жить самому. Умирая, спасать жизнь других. Для ОШД жизнь и смерть не исключают друг друга. Больше всего меня поразило, как он переполошился, когда однажды Гавуаль попросил у него хронометр для измерения скорости с земли. «Нет, господин лейтенант, не могу. Чудак, мне же на 10 минут. Только отрегулировать?» «Господин лейтенант, хронометр есть на складе». «Ну есть. Так ведь он уже полтора месяца как застрял на двух часах-семи минутах». «Господин лейтенант, такую вещь, как хронометр, не одалживают. Я не обязан одалживать свой хронометр. Этого вы не можете от меня требовать». когда горящий самолет ОШД приземляется на аэродроме, а сам он каким-то чудом остается невредим, военная дисциплина и уважение к начальнику могут заставить его тут же пересесть в другой самолет и полететь на другое задание. На этот раз может быть гибельная, но он не обязан отдавать в небрежные руки свой роскошный хронометр, за который заплатил свое трехмесячное жалование, и который он каждый вечер заводит поистине с материнской заботливостью. Достаточно взглянуть на то, как человек обращается с вещью, и сразу поймешь, что он ничего в ней не смыслит. И когда ОШД, отстояв свои права и еще пылая от возмущения, победителем вышел из штаба, прижимая к груди свой хронометр, я готов был расцеловать ОШД. «Мне открылось сокровище его души. Он будет бороться за свой хронометр. Его хронометр существует, и он умрет за свою страну. Его страна существует, и существует ОШД, неразрывно связанный с ними. Он соткан из своих бесчисленных связей с миром. Вот почему я люблю ОШД, не испытывая потребности говорить ему об этом». Я потерял Гийоме, моего лучшего друга. Он погиб в полете. И о нем я тоже избегаю говорить. Мы летали на одних и тех же линиях. Мы вместе участвовали в их прокладке. У нас была единая сущность. Я чувствую, что вместе с ним умерла и какая-то часть меня. В безмолвии Гийоме всегда со мной. Я неотделим от Гийоме. Я неотделим. от гиюме. Неотделим от Гавуаля, от отушед. Я неотделим от группы 2/33, неотделим от моей родины, и все мы из группы 2/33 неотделимы от нее. Как я изменился. В эти последние дни, майор Алиас, мне было горько. В эти дни, когда бронированные нашествие встречали на своем пути только пустоту, Безнадежные задания стоили нашей группе 17 из 23 экипажей. И мне казалось, что все мы вслед за вами согласились быть статистами и изображать убитых в каком-то представлении. Да, майор Аляс, мне было горько, и я был не прав Все мы вслед за вами судорожно хватались за букву Долга, суть которого уже померкла. Вы инстинктивно требовали от нас не победы, она была невозможна, а утверждения нашей сущности. Вы, так же, как и мы, знали, что добытые нами сведения никому не будут переданы. Но вы спасали обряды, смысл которых был скрыт. Вы серьезно расспрашивали нас, как будто наши ответы могли на что-то пригодиться, о танковых парках, а баржах, а грузовых машинах, а станциях. о поездах на станциях, иногда вы даже возмущали меня своим недоверием. Нет, нет, с места пилота вполне можно вести наблюдение. И все-таки, майор Аляс, вы были правы. Летя над Арасом, я принял на себя ответственность за толпу, которая была подо мной. Я связан лишь с тем, кому я даю. Я понимаю лишь тех, с кем я связан неразрывными узами». Я существую лишь в той мере, в какой меня питают мои корни. Я неотделим от этой толпы. Эта толпа неотделима от меня. На скорости 530 км в час и на высоте 200 метров, теперь, когда я спустился под свое облако, я сочетаюсь с ней в этом вечернем сумраке, как пастух, который одним взглядом пересчитывает, собирает и объединяет стадо. Эта толпа уже не толпа, она народ. Разве могу я отчаиваться? Несмотря на гниль поражения, меня, словно я приобщился к какому-то таинству, переполняет праздничное ликование. Я погружен в хаос разгрома, и все-таки я чувствую себя победителем. Кто из моих товарищей, возвращаясь с задания, не чувствует себя победителем? Капитан Панико рассказал мне о своем утреннем полете. Когда мне казалось, что какая-нибудь зенитка слишком хорошо ко мне пристрелялась, я пикировал прямо на нее и на полной скорости сбреющего полета давал по ней пулеметную очередь, которая разом тушила этот красноватый огонь, как порыв ветра тушит свечу. Через десятую долю секунды я вихрем проносился над рудийным расчетом. Пушка словно взрывалась, люди разбегались во все стороны и, спотыкаясь, падали на землю. Я точно в кегле играл. И Пиннико смеялся. Пиннико торжествующе смеялся. пенико — капитан-победитель. Я знаю, боевое задание преобразило даже того стрелка из экипажа Гавуаля, который, оказавшись ночью внутри собора, воздвигнутого восьмьюдесятью прожекторами, прошел под сводом из их лучей, как солдат на свадьбе проходит под скрещенными шпагами. Можете взять курс 94. Дютертер только что сориентировался по сине. Я снизился до 100 метров. Земля со скоростью 530 км в час катит на нас большие прямоугольники люцерны или пшеницы и треугольные леса. Я испытываю физическое удовольствие, следя за тем, как нос моего самолета неустанно рассекает их, словно плывущие льдины. Внизу появляется сено. Когда я пролетаю над ней под углом, она вступает, будто поворачиваясь на своей оси. Это движение доставляет мне такое же удовольствие, как плавный взмах косы, срезающей траву. Сидеть мне удобно. Я хозяин на борту своей машины. Баки целы. Я сыграю в покер с панико, выиграю у него рюмку коньяка, потом объявлю мат Лакодеру. Вот я такой, когда я победитель. Капитан, стреляют. Мы в запретной зоне. Курс вычисляет он. Я тут ни при чем. Здорово стреляют. Стреляют вовсю. Повернем? Ну нет. Тон у него пренебрежительный. Мы знаем, что такое потоп. Огонь наших зениток — просто весенний дождик. Детертор, послушайте. Глупо же, если нас собьют свои. Не собьют, пусть поупражняются. Детертор язвит. А у меня нет охоты извить, я счастлив, мне приятно поговорить со своими. Да уж, стреляют как...» Он оказывается жив, наш стрелок. Я заметил, что по собственной инициативе он еще ни разу не заявлял о своем существовании. Он переварил все приключение молча, не испытывая потребности общаться с нами. Впрочем, один раз он, кажется, произнес «ну и ну» в самый разгар обстрела, Во всяком случае, потока излияний не было. Но сейчас дело коснулось его специальности — пулемета. А когда дело коснется их специальности, тут уж специалистов не удержать. Я невольно противопоставляю эти два мира — мир самолета и мир Земли. Я только что увлек Дютертера и моего стрелка за дозволенные пределы. Мы видели пылающую Францию — Мы видели сверкающее море. Мы состарились на большой высоте. Мы склонялись над далекой землей, словно над музейной витриной. Мы играли на солнце с пылинками вражеских истребителей. Потом мы опять снизились. Мы бросились в костер. Мы жертвовали всем. И там мы узнали о самих себе больше, чем узнали бы за 10 лет размышлений. Наконец мы вышли из этого десятилетнего отшельничества — а караван беженцев, который мы, быть может, уже видели, когда летели к Карасу, продвинулся самое большее метров на пятьсот. За это время, что они будут оттаскивать в квет поломанный автомобиль, менять колесо или просто сидеть и барабанить пальцами по баранке в ожидании, когда перекресток освободят от разбитых машин, мы уже успеем вернуться на базу. Мы перешагнули через свое поражение. Мы похожи на паломников, которые легко переносят мучения в пустыне, потому что сердцем они уже в священном граде. Наступающая ночь соберет эту беспорядочную толпу под свой горестный кров. Стадо сбивается в кучу. Кого им молить о помощи? А нам даровано счастье спешить к товарищам, и мне кажется, что мы торопимся на праздник. Так простая хижина, если огонек ее светит нам издалека, превращает самую суровую зимнюю ночь в рождественский сочельник. Там, куда мы летим, нас ждет радушный прием. Там, куда мы летим, мы причастимся вечерней трапезы. На сегодня довольно приключений. Я счастлив и утомлен. Я оставлю на попечение механиков свой самолет, обогатившийся новыми пробоинами Я сброшу с себя тяжелый летный комбинезон, и так как сыграть с пиннико на рюмку коньяка будет уже слишком поздно, я просто сяду за ужин вместе с товарищами. Мы опаздываем. Товарищи, которые опаздывают, обычно не возвращаются. Они задержались? Нет, уже слишком поздно. Что поделаешь? Ночь сталкивает их вечность. За ужином группа подсчитывает свои потери. В воспоминаниях вернувшиеся становятся еще милее. Они всегда улыбаются самой светлой улыбкой. Мы откажемся от этого преимущества. Мы явимся без спроса, как злые демоны или браконьеры. Майор не успеет положить в рот кусок хлеба. Он посмотрит на нас. Возможно, он скажет «А, вот и вы». Товарищи будут молчать, они едва на нас взглянут. «Прежде я не питал особого почтения к взрослым, и напрасно. Человек никогда не стареет. Майор Алиас, в час возвращения и взрослые чисты, как дети. Вот и ты, наш товарищ». И целомудрие заставляет молчать. «Майор Алиас, майор Алиас, этим единением со всеми вами я наслаждался, как слепой наслаждается огнем. Слепой садится и протягивает руки». но он не знает, что доставляет ему такую радость. С боевого задания мы возвращаемся, готовые к неведомой награде, которая есть не что иное, как любовь. Мы не узнаем в ней любви. Любовь, которую мы обычно себе представляем, выражается более бурно, но тут речь идет о настоящей любви, о сети связей, которые делают тебя человеком. Я спросил у моего фермера о том, сколько у меня в машине приборов. И фермер ответил, я ничего не смыслил в вашем хозяйстве. А насчет приборов надо думать, что каких-то у вас все-таки не хватает, тех, с которыми мы выиграли бы войну. Поужинайте с нами. Я уже ужинал, но меня насильно усадили между племянницей и хозяйкой. А ну-ка, племяннице подвинься чуточку, дай место капитану. Оказывается, я связан не только со своими товарищами. Через них я связан со всей своей страной. Любовь, если уж она дала росток, пускает корни все глубже и глубже. Фермер молча режет хлеб. Дневные заботы придали ему суровую, благородную важность. И словно совершая священный обряд, он делит этот хлеб, быть может, в последний раз». Я думаю об окрестных полях, которые взрастили зерно для этого хлеба. Завтра тут будет враг. Напрасно стали бы мы ждать лавины вооруженных людей. Земля велика, и нашествие, может быть, выразится здесь всего лишь в появлении одинокого часового, затерянного где-то в бескрайней дали. Этого серого пятнышка на меже пшеничного поля. Внешне ничего не изменится. Но для человека достаточно и одного значка — чтобы все стало иным. Порыв ветра, бегущего по Ниве, всегда напоминает порыв ветра на море. Но если нам кажется, что на Ниве он оставляет более заметный след, то это потому, что, перебирая колосья, ветер словно ведет учет нашему достоянию, словно убеждается в надежности будущего, так ласкают жену, спокойно проводя рукой по ее волосам. А завтра эта пшеница станет иной. Пшеница — это нечто большее, чем телесная пища. Питать человека — не то что откармливать скотину. Хлеб выполняет столько назначений. Хлеб стал для нас средством единения людей, потому что люди преломляют его за общей трапезой. Хлеб стал для нас символом величия труда, потому что добывается он в поте лица. Хлеб стал для нас непременным спутником сострадания, потому что его раздают в годину бедствий. Вкус разделенного хлеба не сравним ни с чем. И вот теперь вся сила духовной пищки, духовного хлеба, который будет рожден этим полем, находится под угрозой. Завтра мой фермер, преломляя хлеб, быть может, уже не будет служить той же домашней религии. Завтра, быть может, этот хлеб уже... Не затеплит тот же свет в глазах его близких. Ведь хлеб — это то же, что масло в светильнике. Оно также притворяется в свет. Я смотрю на племянницу, она очень красива, и думаю, хлеб, питая ее, становится грустным очарованием. Он становится целомудрием, он становится сладостью молчания. И вот из-за одного только серого пятнышка на краю океана пшеницы Этот самый хлеб, даже если он и будет завтра питать тот же светильник, быть может, уже не даст того же самого пламени. Главное в силе хлеба изменится. Я сражался за то, чтобы спасти прежде всего этот особый свет, а потом уже пищу телесную. Я сражался ради того особенного сияния, которым становится хлеб в домах моей Родины. В этой загадочной девочке более всего меня волнует одухотворенность ее облика, какая-то неуловимая гармония черта ее лица, поэма запечатленная на странице, а не сама страница. Она чувствовала, что я за нею наблюдаю. Она подняла на меня глаза. Кажется, она мне улыбнулась. Это было, подобно дуновению, на хрупкой глади вод. Ее улыбка трогает меня. Я ощущаю присутствие какой-то неповторимой души, таинственно пребывающей только здесь и нигде больше. Я наслаждаюсь покоем и думаю. Вот он, покой царства безмолвия. Я видел сияющий свет пшеницы. Лицо племянницы вновь стало подобно глубине, скрывающей тайну. Фермерша вздыхает, смотрит по сторонам и молчит. Фермер, поглощенный думами о грядущем дне, замыкается в своих мыслях. И за молчанием этих людей скрывается внутреннее богатство, подобное достоянию их деревни, и над ним тоже нависла угроза. И я с поразительной ясностью сознаю свою ответственность за эти незримые сокровища. Я выхожу из дома. Я иду не спеша. Я уношу с собой это бремя. И оно не тяготит меня, а мило, словно на руках у меня спящий ребенок, прижавшийся к моей груди. Я обещал себе этот разговор с моей деревней, и вот теперь мне нечего сказать. Я словно плод, тесно связанный с деревом, о котором я думал несколько часов назад, когда ко мне вернулось спокойствие. Я просто чувствую себя неотделимым от своих, я неотделим от них, как они неотделимы от меня». Когда мой фермер раздавал хлеб, он ничего от себя не отрывал. Он делил и обменивал. Нас питала одна и та же пшеница. Фермер не беднел. Он становился богаче, ибо лучше стал его хлеб, превращенный в хлеб общей трапезы. Когда сегодня днём я ради этих людей вылетел на боевое задание, я тоже ничего им не отдал. Мы, летчики нашей группы, ничего им не отдаем. Мы — то, чем они жертвуют на войне. Я понимаю, почему ОШД воюет без громких слов, подобно тому, как деревенский кузнец работает для своих односельчан. Вы кто? Я здешний кузнец. Кузнец трудится, и он счастлив. И если я полон надежды, в то время как они, по-видимому, отчаялись, я все-таки ничем не отличаюсь от них. Я просто воплощаю их долю надежды. Конечно, мы уже побеждены. Все шатко, все рушится. Но меня не покидает спокойствие победителя. В моих словах противоречие? Плевать мне на слова. Я такой же, как Пинько, Шеде, Алиас, Гавуаль. Мы не в состоянии объяснить, откуда взялось это ощущение победы, но мы чувствуем свою ответственность. Невозможно, чувствуя ответственность, Приходить в отчаяние. Поражение, победа. Я плохо разбираюсь в этих формулах. Есть победы, которые наполняют воодушевлением. Есть и другие, которые принижают. Одни поражения несут гибель, другие пробуждают к жизни. Жизнь проявляется не в состояниях, а в действиях. Единственная победа, которая не вызывает у меня сомнений, это победа, заложенная в силе зерна. Зерно, брошенное в чернозем, уже одержало победу, но должно пройти время, чтобы наступил час его торжества в созревшей пшенице. Сегодня утром мы видели только разбитую армию и беспорядочную толпу. Но беспорядочная толпа, если есть в ней хотя бы один человек, в чьем сознании она уже объединена, перестает быть беспорядочной толпой. Камни на стройке кажутся беспорядочной грудой лишь с виду, если где-то на стройке затерян хотя бы один человек, который представляет себе будущий собор. Я спокоен, если под разбросанным удобрением укрыто зерно. Зерно впитает его соки и произрастет. Тот, кто возвысился до созерцания, становится зерном. Тот, кому открывается некая истина, тащит другого за рукав, чтобы посвятить в эту истину и его». Тот, кто сделал изобретение, спешит рассказать о нем людям. Я не знаю, как станет выражать себя человек, подобный ОШД, как он будет действовать, но для меня это и не важно. Он передаст окружающим свою спокойную веру. Теперь я лучше постигаю, в чем смысл победы. Тот, кто подыскивает себе место Ризничева или привратницы в будущем соборе, уже побежден. Тот же, кто носит в своем сердце образ будущего собора, уже победитель. Победа есть плод любви. Только любви открываются контуры еще неизваянной статуи. Только любовь направляет резец ее Творца. Разум обретает ценность лишь тогда, когда он служит любви. Скульптор несет в себе груз будущего творения. Пусть он даже еще не знает, как он будет его лепить. От одного нажима пальцем к другому, от ошибки к ошибке, от противоречия к противоречию, он неуклонно пойдет через бесформенную глину к своему творению. Ни разум, ни интеллект не обладают творческой силой. Если у скульптора есть знания и интеллект, его руки еще не становятся гениальными. Мы слишком долго обманывались относительно роли интеллекта. Мы пренебрегали сущностью человека. Мы полагали, что хитрые махинации низких душ могут содействовать торжеству благородного дела, что ловкий эгоизм может подвигнуть на самопожертвование, что черствость сердце и пустая болтовня могут основать братство и любовь. Мы пренебрегали сущностью. Зерно кедра так или иначе превратится в кедр, зерно терновника превратится в терновник. Отныне я отказываюсь судить людей по доводам, оправдывающим их решение. Слишком легко ошибиться в правдивости слов, равно как и в истинной цели поступков. Человек направляется к своему дому. Я не знаю, что он несет туда, ссору или любовь. Я должен спросить себя, что это за человек. Только тогда мне станет ясно, к чему он тяготеет и куда идет. Каждый в конце концов приходит к тому, к чему он тяготеет. Росток, согретый солнцем, всегда найдет дорогу сквозь каменистую почву. Чистый логик, если никакое солнце не тянет его к себе, увязает в путанице проблем».